И чрезмерная доброта Не хочет жаловаться и плакать. И все-таки, у душа моя, Твоя улыбка жаждет слез И твои дрожащие уста, рыданий. Разве всякий плачь